ходят горожане, счастливые, разгречённые боем. Впереди, охраняя Гельйома, идут Мартин, Фирен, Нинош. Горожане, мастера и подмастерья! Мы свободны! Город снова наш! А этого вот чужеземца, который расправлялся с вами без суда, мы привели на ваш суд. Да здравствует вольный город мастеров! Каец чужеземцам! А мушироны где? Куда они запрятались? А ведь и правда, все здесь, только их не хватает. Шмотрите, смотрите, смотрите! Смотрите! Нашлись мушироны! Хотели улезнуть, да не удалось. Народ расступается. Два оружейника подводят к Мартину, клик, кляка и его отца. Вот вам беглецы, мастер Мартин. У самых городских ворот поймали. Ага, попались изменники. Судить их смерть предателям. Старшины, мастера. Вот, вот цей бургомистра. Наконец-то дождался я того счастливого дня, когда могу отдать её законному бургомистру, вашему достойному избраннику. Тяжёлым бременем лежала она на моих старых плечах. И нёс её вам, Когда эти люди меня остановили. Нес нам, а попал прямо к городским воротам. Завертела леса хвостом. А ну, Кляк-Кляк, расскажи, куда вы хотели бежать с отцом? Он сказал, все равно куда, лишь бы подальше от вас. Не слушайте вы этого дурака. Мелец сам не знает что. Нет, знаю. Ты боялся, что тебе отрубят голову, а я боялся, что мне отрубят голову. Вот мы оба и убежали. О, Мушерон. Твой кликляк оказывается не так уж глубок, как мы думали до сих пор. Вот и его светлость, господин наместник, говорил то же самое. Скоро вы оба избавитесь друг от друга. Лису выдал хвост, а словуши уши. Завтра вас будет судить суд старшен. Отведите их в тюрьму, да и Гильйома заодно. Я хочу, чтобы меня казнили сейчас. Ещ как-то ропщет. Не хочет, чтобы его судили. Перед смертью прошу только об одном. О чём же? Пусть меня убьют моим мечом, а не чужим. И пусть этот меч вложит в мои мёртвые руки. Да как же это можно, зарыть с ним волшебный меч? Пусть он теперь нам послужит. А зачем он вам? Сегодня мой Гаян потерял свою волшебную силу. Его выбил из моих рук! Ребёнок! Вы сами это видели. Согласны вы исполнить его просьбу, горожане? Лишь бы прикончить его. А уж каким метём, всё равно. Нет, горожане, мастера, позвольте и мне сказать. Послушаем, дочь мастера Ферена. Пусть говорит. Горожане, этим мечом убит Караколь. Его кровь ещё не засохла на клинке. Так неужели мы смешаем кровь нашего Караколя с волчьей кровью Гильйома? Если мёртвые руки должны держать рукоятку волшебного меча, то это руки Караколя. Верно! Она правильно говорит. Не отдадим ему меч. Горожане! Я у вас в плену. Мой конец близок. Исполните же мою предсмертную просьбу. Ты смерть хочешь обмануть, Гильйом? Что написано на твоём волшебном мече? Отвечай, Гельём. Мм. Mm -hmm. Там написано: "Прямого сгибаю, согнутого не выпрямляю". Это всё? Больше ничего там не написано. Ничего. Нет, там ещё написано: "Павшего поднимаю". Молчи, сынок! Что это значит? Павшего поднимаю. Не знаю! Не знаешь? Ну так я знаю! Вложите этот меч в руки Караколя! Толпа расступается так, что виден лежащий на земле Караколь. Караколь? Как он сюда попал? Ведь мы же столкнули его в дьяму! Вы столкнули, а я вытащил! Ох, вот этот Караколь из любой беды цел выйдет! Ну да на этот раз его, видно, крепко прихлопнули! Больше не встанет. А вот увидим. Дай ка сюда меч, Гилёма, оружейник Мартин. Вот он. Меч.